Там и Мальцеву удали мало строк, но вот «культура-то» или «московская правда» могли ведь уделить симфонии Переслегина ее исполнителям хоть абзац, хоть строчку в новостях культурной жизни. И не уделили. «Чем я занимаюсь?» — возмутился Данилов. Я о знаменитостях-то газеты сообщают не сразу, а тут искать про себя, да еще и на следующий день».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 Не был ему нужен. Зазвонил телефон. «Здравствуй, Володя», — сказал Земский. «Был, был я вчера на твоем выступлении». «А была ли нужда, Николай Борисович, коли музыка Переслегина находится в противоречии с вашей?» «А я любопытный. И потом, ведь я пока терпим к иным направлениям. Пусть себе тудят. А ты сыграл сильно».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 Но вот не утерпел. Слова мои вы можете назвать пустыми, молом из неприязни или от зависти. Пожалуйста, вы бы лучше инструмент вернули, сказал Данилов. Какой инструмент? Ворованы альбани. Какой альбани? Нет у нас никаких альбани. Взвизгнул Валентин Сергеевич.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 мысли о времени Че сразу расселись, Данилова стали мучить сомнения, а вдруг Валентин Сергеевич прав. вдруг и верно, вопреки своим упованием и постановлениям, он Данилов оказался в музыке с людьми не на равных. Однако поразмыслив, данилов склонился к тому, что прежние договоренности с самим собой он вчера не нарушил. Да, наверное,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 Требовать у жулика ворованный инструмент было делом пустым и жалким. Но, может, и вправду не было у Валентина Сергеевича Альбани, а следовало напомнить об инструменте милиции. Да что напоминать, ведь на днях Данилова вызывали в милицию, а он не пошел. Сегодня же надо было идти. Однако Данилов не пошел в милицию. Все ему было безразлично. От всего хотелось отдохнуть. От музыки в первую очередь. Пошла бы она куда подальше. Все теперь казалось Данилову суетой и бессмысленностью. Надо же, возрадовался. В свои-то тридцать пять лет вылез на сцену с аристом, сыграл, пусть и неплохо, на что? Дальше-то да что? Дальше! Впрочем, какой смысл было думать,